К тому же такой, как проказа, проявление злорадства ждал он, но, не заметив ничего подобного на моем лице, он был озадачен. Не без тайного бахвальства он попросил меня прийти и не без гордости сразу приподнял полутоги, открыв на левой руке на узловатых мускулах коричневую бляшку, которую я мгновенно узнал. Ты можешь быть доволен, Кайпонтий, сказал он мне с натужным смехом. Это пойдет очень быстро, смотри, я уже потерял чувствительность. Говоря это, он уколол себя до крови стилетом, чтобы доказать, что стал невосприимчив к боли. Доволен? Почему я должен быть доволен? Может быть, в день смерти Понтии я испытал бы удовлетворение, узнав, что тит прокажённый, но не сегодня. Болезнь, которая начала его пожирать, пробудит во мне чувство отмщения, отмщение за мою дочь, за Прокулу, которая умерла от тоски. Но я не могу быть доволен. Добавлять страдания к страданиям без всякой надежды, что кто-то попытается когда-либо положить предел этой жестокой спирали слез и ужаса? Нет, это отталкивало меня задолго до того, как я услышал голос Христа. Но он... Он пришел разорвать эту спираль и наделить смыслом того, у кого его вовсе не было. Вот что я хотел бы сказать Лукану, даже если в его глазах моя вера, вера его жены, есть странное и преступное суеверие. Удивленный моим молчанием, он воскликнул, — Ты ничего не говоришь? — «Боги отомстили за тебя, Кай Понтий! Неужели тебе не доставляет удовольствия мысль, что я заживо гнию?» И он стал мрачно описывать, что его ожидает. «Я, как и он, видел в Иудее достаточно рук, лишенных пальцев, достаточно лиц без губ и носа, чтобы знать, что такое проказа. В пылу разговора я угадал омерзительный липкий страх, который исходил от Лукана. Как должен был он сожалеть, что стрела или меч не обеспечили ему прежде более достойную кончину? Даже когда он был супругом моей дочери, мне не удавалось ощутить по отношению к Титу Цицилию хотя бы тень отцовского чувства. И вот первый раз этим вечером я смотрю на него как на своего сына. Я кладу свою ладонь на его руку, туда, где ощутимо биение пульса. К моему изумлению он не отдергивает ее. Нет, я недоволен, птица Цилий. Перед самой смертью Понтия просила простить тебя. Я простил. Верь мне, во мне нет. Ненависть. В ночь после кончины Прокулы, в ту страшную ночь, когда я хотел убить себя, Флавий оставался рядом и говорил со мной до рассвета. Он сказал, что последние слова Понтии были такими же, какие произнес Иисус Бареосиф в момент, когда испускал дух на Христе. Отче, прости их! ибо не ведают что творят мой гал не знал какую тяжесть стыда и угрызений совести снял с меня еще тогда когда я верил что галилейнин был всего лишь плотником из назарета я не мог простить себе что позволил его осудить. И в то время, как в глубине моей души забрезжил свет, который, по словам Прокулы, я нарочно не замечал, упорно смыкая глаза, в то самое время, когда я начал думать, что, возможно, Он в самом деле был Сын Божий, меня охватил неодолимый страх. То, что я закрывал глаза, так долго отказывался видеть, находясь так близко к свету, мне представлялось безмерным преступлением. Павел цитировал мне по памяти текст, составленный Иоаннисом. Его мать права, он поэт. Слово было истинным светом, просвещающим человека. Оно пришло в мир, и мир произошел через него, и мир его не познал. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Свет светил во тьме, и тьма не объяла его.